Так, пожалуйста, как обычно с вопросов мы начнём. Какие возникли вопросы по предыдущему материалу? Задаёте сразу. Вчера мы много всего обсудили. Я вот слышал, что вы интересовались, я читал, что вы не вот недоработок, потому что вещи родители выращивают сложный круг грубу, где-то с 5 лет. То есть там с 7 лет и они даже свадьба, они по сути, они уже участвовать, а бич обеч включаются, то есть и либо головается заревание, они уже начинают его друг любить. То есть они их свое служение там друг перед дать. И всё он просто Ну, как вот, а, так сказать, вот это можете, так это это может там идти как смысл, убочию. Итак, культурологический момент. Культура. Культуру никак невозможно комментировать. Это культура. Это есть, это факт. Это просто есть. Вопрос переводимо ли это на нашу культуру? Конечно же, нет. Не переводимо, поэтому мы говорим о другой культурной традиции. Поэтому наша психология немножко отличается от той психологии, которая присутствует в классической восточной семиофакт. абсолютно другая психология. Мне знакома и восточная психология, и западная. И изначально я изучал восточную психологию, но потом её мы перекладывали на западный вариант. Поэтому, конечно же, невозможно переложить эту культурную систему на западный вариант никак. Это было бы очень смешно и глупо. И вряд ли это было бы, так сказать, дало бы позитивный эффект, так как есть тысячелетние корни, традиции, есть социум, который за этим следит. Поэтому да, но И даже в современной культурной традиции Востока есть, так сказать, достаточно гибкие варианты, то есть не так уж прямо, чтобы это было всё жёсткое и однозначное. Поэтому есть тоже свои плюсы и свои минусы. А достаточно много минусов тоже, то есть не не без этого, поэтому мы не будем это препоносить как идеальную систему, она не идеальна по своей природе. Идеальных систем вообще нет. Есть плюсы и есть минусы. В чём плюс? В том, что действительно процент разводов достаточно мал. Да. А Офи официальные 2-3%. Я думаю, что неофициально больше немножко. Немножко больше. Есть свои проблемы тоже, так как семья достаточно закрытая, поэтому есть свои проблемы у закрытой семьи, то есть некоторые вещи не выносятся на люди. Но люди. Но их тоже время этот процент достаточно мал, чтобы было зачем его изучать. Потому что наш процент это 70%. 70% в семье распадаются, и 90% причина это женщина. Со стороны женщины происходит развод 90%. Поэтому такая статистика. Просто статистика. Я тут ни при чём. Просто статистика. Я тут ни при чём. Да просто современная статистика. А вы вот сами говорите. просто статистика. Поэтому есть о чём подумать, поговорить, обсуждается очень интересно. Семейная конфптология очень интересна. Почему что происходит, в чём причина. Угу. Я ты туда. Угу. Ещё обсуки пожалуйста. Начало сюжет. Все такие женщины. то вы должен сказать. Неудобно твою. Вы должны сказать: "Вы женщины, для меня это загадка". Женщины должны разбираться со своими проблемами сами. Вы должны сделать такой анализ, поговорить с женщинами, мне они не рассказывают. Почему так такая статистика? Такая статистика. У каждого есть свои есть свои некоторые долги. И за неисполнение долга приходят некоторые последствия. И так как сейчас процветает феминизм, факт процветает, соответственно, приходят определённые реакции за это, определённые последствия. И один из последствий, так сказать, одно из последствий феминизма это то, что семья разрывается со стороны женщины больше, со стороны женщины. А если мы возьмём восточную семью, да, то когда происходит разрыв, обычно мужчина оставляет всё жене. То есть он просто берёт тапочки и уходит. То есть это такая восточная традиция. То есть он не берёт ничего. Тапочки, даже зубную щётку не берёт, тупо ходит и всё. Ну, когда на западе происходит разрыв, то обычно это сопровождается такой очень болезненной, так сказать, разделкой имущества, очень болезненная, очень такая кровопролитная, сингулярная, обычно с кровью, с какой-то со слизами, очень много проблем. Очень некрасиво всё происходит. Но в итоге всё очень просто. Уходит человек, всё ушёл всё. У нас за этим какая-то некоторая корысть, некоторая карисма, что-то делим, считаем, подсчитываем. Обычно, когда я принимаю в этом участие, иногда приходится принимать в этом участие, так как я конфликтолог, иногда приходится принимать участие в этих разделах, кто кому что. Очень тяжело всё. Очень тяжело. Вот это вот вот вот эта система, то, что оставь всё и просто уйди, она не работает на западе. Сколько ты ему всё оставлю, дом да, вместо кокрою выпил. Потому это не работает. То есть мы не способны даже по нормальному расстаться. То есть по нормальному, значит, кто провоцирует, он уставляет, свои уходит. То есть если ты хочешь уйти, оставь свой удин. У нас нет. Уйти всё, вытащиться бы половину, вот, а лучше больше. Мы достаточно конфликтны по своей природе. То есть не конфликтный человек, ты знаешь, что они конфликтуют. А надо те, что нет последствий по своего конфликта, понимаете? Конфликты всё равно есть, это закон жизни. Если вы начали просто жить это конфликт. Конфликт со стулом, неудобно сидеть, конфликт с воздухом какой-то не такой, понимаете? Кон конфликт с едой, она не переваривается. Конфликт с автобусом, он не вовремя приходит, совсем конфликт. А уж с людьми тем более конфликт. Я думаю, конфликтовать всё равно придётся. Но вопрос культуры это чем-то сказать, всё заканчивается. А выходим ли мы из конфликта с человеческим лицом? И выйти с человеческим лицом, взять всё на себя, остаётся застёгнун у себя и оставил всё материальное имущество. Вот это выйти с честским лицом. Ну, это сейчас считается глупостью, да? Но разве вас то ежи. Скажите, как интересно. Авто... Дело не в востоке. Женщины вообще на востоке не уходят. Я говорю про нашу статистику. Мы нашу статистику, мы даже то не будем трогать. Но что культуру невозможно трогать, её нельзя обсуждать, её можно просто знать или не знать. А искать какую-то философию, логику бес, бесполезно. Эта культура, эта сложилась простоно есть. Вот мы, вот мы, вот это интерес. Ну, у каждого же своя карма. Да, вот мы свою и должны разбираться. Их боксом. С ними пусть ихние психологи разбираются. У нас своя. Да, вот очень интересно, понимаете? Поэтому как раз культура разрешения конфликта это взять всюну в себя и отдать ему материальную ценность. Это да. очень интересно. Это очень высокое, это очень. Трудно. Тогда уже не хочется конфликтовать, да? Чувствуете? Уже не хочется конфликтовать. Не зачем конфликтовать. Если я беру всю вину на себя, я отдаю все материальные ценности, в конфликте смысла нет. Поэтому конфликте на самом деле в основном а материальные причины. Не философские причины, не духовные причины и не психологическая совместимость, какие-то какие-то материальные вот такие тонкие причины, которые потихонечку разъели разъели отношения. развели всё, закомуфлировались, спрятались под философию, под психологию, ещё под что-то. Ну вот. потом мы нашли это оправдание и радостно расстались. Очень конфликтная ситуация. Очень конфликтная ситуация. Поэтому культурно разрешать конфликт очень трудно. Если бы мы разрешали их культурно, но хотя бы один изя разрешал конфликты культурно, конфликта бы не было. нету. Бы. Если один берёт чуйно на себя, оставляют всё, конфликта нет. Его просто нет в природе неским конфликтовать. Но оба не хотят брать чуйно на себя, хотя в конфликте всегда виноваты оба, это закон конфликта, вы знаете. Всегда оба виноваты. А если вот эти оба есть ребёнок и ребёнок виноват больше всех. Он страдает больше всех. Ну Он тут причём? Он страдает больше всех, видите? Ну у него всё складывается он между двух огней. Его спрашивают, кого ты больше любишь? Что это за вопрос такой, ребёнок? Что за издевательство? Кого ты больше любишь? Как вообще можно такое спросить у ребёнка? Кого ты больше любишь? Это сумасшедший вопрос. Абсолютно сумасшедший, он просто должен тут же на месте умереть. Вообще. Если он действительно об этом будет думать, он тут же должен умереть. У него должен быть психологический шок лет на 20 после этого вопроса. Кого ты больше любишь? Он всех должен любить, а не кого-то больше, кого-то меньше. Поэтому дети страдают больше всего, факт. В этом случае, поэтому нужно уметь выходить с человеческим лицом. Помните, конфликты будут всё равно, они будут всё равно. Но вопрос, как мы выходим за этого конфликта с человеческим лицом или с животным лицом. Какое у нас лицо? Даже можно просто на, на лицо посмотреть, будет понятно. Видели лица людей на бракоразводном процессе? Просто посмотреть очень интересно. Очень интересно. Поэтому дело-то, в общем-то, не в разводах. Разводы есть, будут, то есть, ну, что делать? Такова сейчас специфика жизни. Весь вопрос культурному или нет. Не самокультурному даже из самых тяжёлых ситуаций, а могут в жизни происходить в очень тяжёлой ситуации, могут, факт. Есть такое понятие запутанность. Запутанность. Одну ошибочку маленькую-то совершили, И потом одной ногой тоже опять по ошибку другой, опять в ошибку запутались, запутались, упали, и уже не понимаем, как мы вообще в это всё вляпались. Мы уже всем должны, уже все нас обижены, уже все нас критикуют, обижают, уже всё. Ну, это запутанность бывает такой. Попадали в такиесь запутанность. Страс уже всё, и ты уже виноват крайне столько глупостей уже понаделал. Вроде прошёл всего сутки. А уже весь запутанный полностью. Запутывается бывает такие ситуации, запутался. Поэтому важно, как мы выходим из этой ситуации. Нужно выйти честным лицом. Как мы вчера говорили, остановиться, найти причину в себе, и тогда можно увидеть выход. Тогда это возможно. Когда это возможно, но для этого необходима подготовочка. Необходима психологическая подготовка, сила разума, да, то, о чём мы говорим. Ещё вопросы какие-то, пожалуйста? Полупреку. Вот мы этим занимаемся сейчас. Конечно. Вот это самая главная тренировка. Если вы умеете слушать, тогда у вас появится сила. Сила приходит от концентрации. Если вы что-то делаете с концентрацией, от этого приходит сила. Все вы есы с концентрацией кушаете, вся пища переварится, и из неё придёт сила, вы будете сильными. Если вы с концентрацией слушаете, то из звука придёт понимание, как действовать, и будет сила тоже появится, сила, сила. Она тоже придёт. Что бы вы ни делали с концентрацией, вы получите от этого силу. Получите от этого силу, что бы вы ни делали. Так вот, да? Поэтому слушаете с концентрацией и сила будет. Она придёт факт. Угу. Mm -hmm. Всё просекили? Есть сомнения? Россия. <свяк> По предыдущим лекциям. Хорошо. Так сегодня мы хотели поговорить, да? Вчера мы обсуждали, что к каждому человеку нужно относиться как к учителю. И сегодня мы хотели разобрать разные виды учителей. Такая притча сначала. Однажды один человек после смерти встретился с Богом. И он попросил показать ему план его жизни. Известная причина. План его жизни. И он увидел этот план, карту, и там были следы, две цепочки следов. И его ещё читят. И он спросил: "Что это?" И Бог сказал: "Это я иду рядом с тобой на все протяжении твоей жизни". И тогда человек просмотрел всё и увидел, что в особо опасных местах одна цепочка следов пропадает. И он стал говорить: "Вот я так и думал. В сложных ситуациях ты меня бросал. Я чувствовал, что я один остаюсь. Были очень тяжёлые сложные ситуации, ты меня бросал". И тогда Бог загрустил и сказал: "Глупец ты. Я нёс тебя на руках в это время". Я нёс тебя на руках. Очень известная причём. Поэтому сегодня мы сегодня поговорим об этом о защитнике. Мы говорили вчера о том, что мы защищены, и те, кто окружают нас. Это наша защита, просто мы их неправильно воспринимаем. Мы воспринимаем окружающих нас как агрессию. Но если мы их воспринимаем как учителей, мы попадаем под защиту. И проблема состоит в том, что мы не пользуемся этой защитой, которая вокруг нас. И есть пять видов учителей. Пять видов учителей, которые окружают нас разными. Ну, запомните, будет очень важно. Мы разберём очень важный момент. Первый это учителя. Они приходят как ужас, как болезнь, как смерть, как несчастье. Они сваливают ученика на землю, и когда он уже не может дышать, они вливают знание ему в рот. То есть заставляют его принять знание силой. Они не церемонятся со своими учениками. Такие интересные учителя, не церемонятся. И своей огромной любовью они дают наибыстрещее лекарство, наисильнейшее. сам быстрым способом. Просто валят на зебру и дают лекарство. Очень сильный метод. И есть второй тип. Это почтеля, которая приходит в виде неудовлетворения. Усталость, апатия появляются. То есть бесперспективность, человек не видит перспективы. Нет никакой перспективы будущего нет. Целое поколение было построено, да, на этой философии, будущего нет. И такие учителя сравниваются с надсмотрщиками. Они заставляют искать свободу. Заставляют искать свободу, заставляют смотреть в правильную сторону от безысходности. Когда выхода нет, его хочется найти. Мэрзника, вы помните, да, что на западе переделали в метро все надписи. Да? Помните, а Была такая проблема, что было слишком много самоубийств в метро. И потом разобрались, а в чём дело? Так везде были надписи: "Выхода нет. Выхода нет. Выхода нет". И переделали на выход там. Выход там, ничего неизвестной истории, старой истории. Так происходило. Когда у человека выхода нет, он начинает его искать. Его это подталкивает какой-то поиск, поиск. Он ищет выход. Если он пытается его найти, Они любят своих учеников, тоже эти учителя любят своих учеников, но проявляют некоторое терпение. То есть дают лекарство небольшими порциями, подталкивают к этому лекарству. Вот это вот это возмее, вот это, вот это возмее очень интересно. Есть третий тип. Третий тип соблюдает нейтральность. Учителя, которые соблюдают нейтральность, очень спокойные, не приносят страданий, не приносят печали. но не дают радости, и они оставляют лекарство на столе у ученика. А он если хочет, выпьет, не хочет нет. Дают ему полную свободу выбора. Когда, знаете, всё нормально. Вот всё нормально, всё спокойно. Всё нормально, всё спокойно. Всё идёт так надо. Главное не трогать. Ни о чём не говорить, не волноваться, такое всё очень уравновешенно, очень спокойно. Очень спокойно. Очень спокойный тип. Поэтому если человек сам это поймёт и сам возьму. Ты выпитал это лекарство, это ему поможет. Если нет, ну там может очень долго продолжаться. Есть четвёртый тип. Четвёртый тип сравнивается с лучиком света после пасмурного дня. Так завывшая в путь музыка, то есть то, что зовёт вперёд. Как надежда на будущее, надежда на чисто светлое, на настоящее Когда приходят добрые знаки, когда мы чувствуем вот-вот вот, вот, вот всё идёт к этому, всё идёт со столо лучше, лучше, лучше. Как единомышленники, когда мы встречаем людей, которые нас понимают, меня понимают. Мы их встречаем, говорю, вот-вот вот, меня начали понимать, и знаки хорошие, всё хорошо. И чувствую какое-то вдохновение в будущем есть. Что-то есть как вдохновение, как новые знания. Мы думаем, вот-вот новые знания, как интересно. Я могу десятитно что-то решить в своей жизни. Можно что-то решается. Очень интересный тип учителя. И пятый тип. Врываются в жизнь человека и полностью срывают с его материальной платформы. Всё меняется сразу. Человек думает, как ему так раньше жить. И всё в его жизни моментально меняется. Вся его карма моментально меняется, всё меняется. Всё его мировосприятие полностью меняется, всё полностью. как откиан сносит его сознание, просто сносит. И он уже не понимает, как он так мог раньше жить, как он так жил, не может поверить в это. Очень интересно. Пять его учителей. Все встречали таких, типа учителей. Теперь очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Как вы думаете, если у человека очень хорошая карма, какого типа учителей он встречает? Вопрос на карму. радостных и хороших. Четвёртый, пятый, да, или кого? Четвёртый, пятый. Ещё какие варианты? 3-й, 4. Первый. Угу. Ага. Как вы сейчас думаете? Очень важный вопрос на карму. Если вы сейчас это поймёте, вам будет жить очень легко дальше. Подумали все, решили для себя? Так вот, если у человека очень хорошая карма, он встречается первый и пятый типа почитателей. Первый и пятый типа почитателей. если очень хорошая карма. Первый и пятый учителя. Это называется очень хорошая карма. Перечитайте описание первого учителя. Если средняя карма описывается, тогда второй, четвёртый. Если совсем плохенькая третий. Очень интересно. Очень интересно. Поэтому очень много можно переоценить свою жизнь. очень много переоценить. Мы <смех> что, мы ругаемся за что, за что, что я такого плохого сделал, наоборот, очень хорошо жил. Молодец. Приходят первые, пятые типы тетиды. Очень интересная вещь. <смех> Всё нужно переоценить. Мы иногда не очень верно оцениваем те события, которые происходят в нашей жизни. Нам так кажется, что мы правильно оценили событие, но мы не знаем по какому критерию оценивать событие. не знаю, по какому критерию оценивать это будет. Но даётся критерий. Когда он получает критерий, оказывается, мы неправильно всё оценили. Так всё оценивают. Я помню, однажды пришёл в институт, мне Гейе спросил: "По по а по какой системе вы оцениваете, ставите оценки в институте?" И мне сказали: "А четвёрка, если ты рассказал материал а на том уровне, ну, который требует от тебя учитель." Тройка, если ты не рассказал весь материал, на который требовать от тебя учитель, а пятёрка это если ты рассказал то, что не знаешь точно. <свят> Я подумал: "Ого, как интересно". <свят> Начал это продиковать, потому что это мне интересно. Очень трудно так оценивать знания. Поэтому весь весь вопрос в том, какова наша система оценки. Как мы оцениваем те события, которые происходят в нашей жизни? Итак, мы сегодня будем говорить о знании, да? Мы разобрали эти разные типы. И чтобы знание нас защищало, чтобы знание действительно делало наш разум сильным, сначала необходимо его уважать. Например, вы помните эту историю про Джорджа Харрисона? Когда он учился музыке, знаешь, он учился музыке, играл на ситаре, брал уроки у Равишанкара. Брал уроки И я зазвонил в трубку телефона, он перепрыгнул через инструменты, побежал, вот я его остановил. Говорю: "Подожди. Ты не научишься играть на таком серьёзном музыкальном инструменте, если не будешь его уважать. Поэтому извините, обойдите". Так интересно, всё очень аккуратно. Мистические инструменты, а ситар, такой странный штейс, вы играете на одном ситаре, рядом стоит другой, второй начинают подигрывать. то уже начинает звуки издавать, такую же мелодию начинает играть, резонировать особым образом. Очень интересный инструмент. Это значит, что мы должны по-особенному относиться к знаниям. Мы думаем, должны понимать, что знание даёт нам защиту, поэтому её необходимо принять, как её принять? Необходимо получать знания так, чтобы было возможность его практически применять. Например, утром, да? Утро очень хорошее время для того, чтобы получить защиту. Обычный человек скакивает и бежит. Он не может вспомнить, кто он даже. У него даже нет знания, кто он и куда он должен идти. Он примерно помнит, о чём сегодня день, какой примерно был план, идёт, выполняет этот план, но по-хорошему человек должен утром остановиться. Первая остановка должна быть утром. Остановка, где должен остановиться и получить знания. Он должен становиться, получить знания. И когда он получает это знание, он должен настроиться на один момент. Если я получаю сегодня утром знание, то с помощью этого знания могу целый день решать свои проблемы. Если с этой концентрацией получаю знание утром, именно с этой концентрацией, то тогда целый день он может быстро находить решения всем проблемам, которые возникают в течение дня. Всем. Но что-то он не сможет разрешить. Что-то ему покажется, что он не может разрешить что-то не услышал. Поэтому существует вечернее успокоение, вечерняя концентрация. Все к вечеру успокаиваются и пытаются опять получать знания и и пытаются услышать, понять, что я сегодня не решил и почему, почему я не решил какие-то дневные трудности. И так сегодня несколько дней, сегодня несколько дней и приходит защищённость от знаний. Приходит настоящая сила, настоящая защищённость, вот настоящая защита. Если мы знаем, как действовать в какой-то ситуации, мы защищены. Помните, да, на первых лекциях мы говорили, что ошибочность современного человека составляет 70%, да? 75, 70, 75%. Просто ошибочность. Просто ошибочность. Там столько людей слушает, нужно пересесть сюда. Пожалуйста, пересядьте сюда ближе. Те, кто слушает. Пересядьте ближе, пожалуйста. Да. Пересядьте, пожалуйста, ближе. Вот там идея. Если мы получили знания утром и сконцентрировались на получении знания, что мы с помощью этого знания будем днём решать наши проблемы, днём будет решать наши проблемы. Мы увидим, как знание работает, как оно защищает, как оно действует. Вечером мы опять получаем знания. и разрешёнки проблемы, которые не смогли решить несколько дней. И мы будем полностью защищены несколько дней. Ну так интересно. Поэтому это та самая концентрация, о которой мы говорили в начале лекции, очень интересно. Если так происходит изо дня в день, вот тогда будет что вечером написать, да? Помните, мы говорили об этом о философском дневнике, мы говорили про философский дневник. Говорили, да? Вот это система. Тогда будет о чём написать вечером. Мы написали вечером, и тогда утром можно будет эту цепочку восстановить, да? Цепочку мы сможем связать день вчерашний с днём сегодняшним, день сегодняшний с днём завтрашним. Тогда будет о чём, в общем-то говорить, будет действительно чувствоваться само изменение. Вся проблема в том, депрессия, да, что такое депрессия? Когда мы не чувствуем изменения, реальных изменений. Когда идёт день за днём, и чувствуем изменения, почему мы их не чувствуем? Мы не берём в защиту от знания. знания есть, мы не берём от него защиту, мы не практикуем, мы не практики. Мы сейчас зависимы от той жизни, которая нас окружает. Сейчас мы зависимы. Мы находимся на поводке у своей собственной жизни. Ничего не можем сделать. Мы должны немножечко виды изменить в саму структуру нашего поведения. Да, жизнь сильна. Да, карма сильна, факт. Окружение очень сильно. Ну если мы утром с концентрацией получаем знание, Нам как раз хватает сил, чтобы правильно поступать в течение дня. Как раз хватает сил. Если на что-то не хватает, вечером мы это доусполняем, дополучаем знания. Очень просто. Очень простая система. Понимаешь? Невозможно просто какую-то маленькую часть времени посвящать своему образованию. Невозможно. Функция разума очень важна. Функция разума очень важна, от него зависит всё. Как мы будем себя вести? Если наша ошибочность велика, мы разочаруемся во всём, что бы у нас не было: в семье, в духовности, в науке, в жизни, во всём разочаруемся. Функция разума очень важна, чтобы получить веру во что-то: в семью, в свой духовный путь, в науку до конца, во всём. Функция разума. И, как мы говорили, это принцип пользоваться. То есть знание необходимо пользоваться, его необходимо получить и пользоваться. То есть, когда что-то происходит, давайте вспомним это опять. Когда что-то происходит, какая-то необычная ситуация, мы должны успокоиться. Обычно человек начинает быстро искать выход, быстро что-то пробовать, пробует, пробует. Так, так, так, есть что. Мы должны остановиться, вспомнить знания, ну, которые было получены, применить его. Если не можем, то оставить это на завтра. Видите? Утро-вечером мудренее, это не значит, что утром мы всё поймём так просто. Нет. Необходимо вечер и утро провести в получении знания, в поисках ответа на этот вопрос. А не так, что я просто поспал и всё. Вы замечали, просто поспал, ничего не изменилось. Нет, утро-вечер мы умрнее, мы утро и вечер используем для получения знания. Тогда действительно что-то меняется. На вечере мы осмыслили те территории, что мы учили в течение дня, а утром мы постарались получить дополнительное знание, как правильно действовать. Тогда что-то решается. Если мы просто думаем, что всё так просто пройдёт, просто такого достояние придётся само по себе. Небольшая иллюзия. Вряд ли это произойдёт. Угу. <смех> так интересно. Поэтому мы должны быть очень грамотны. Также, что мы ещё должны знать? Когда в нашу жизнь приходит знание, оно приходит, вы получаете знание, с ним необходимо подружиться. Что это значит? Мы говорили, да, о дружбе немного. Друг это тот, кто приходит с первоотредованием. Если это друг, Но для этого знание необходимо помнить. Как друг, если мы друга помним, он придёт. Если мы с другом год 2 уже не общались, вряд ли он придёт. Скажет: "А где ты был все эти годы? Почему ты меня зовёшь сейчас?" Поэтому дружба это контакт, некоторый контакт. Мы должны помнить, что, -то. помните, мы говорили, что есть украшения разные. И самое главное украшение человека это его память. о великих высказываниях великих людей. Каждая запомненная фраза великого человека является украшением. И это украшение намного ценнее, чем бриллианты или рубины. Истинная драгоценность, настоящая драгоценность это то, что украшает, действительно делает человека красивым фактом. Поэтому необходимо отдавать знания учась своё время. Мы даём сейчас каждый вечер, да, по пару часов, это достаточно много для современной ситуации. Поэтому нужно сказать нашим друзьям, но появляется другой элемент интересный. У нас уже были какие-то друзья да, до этого. У каждого были какие-то друзья. И вдруг мы получили новое знание. И это сравнивается с приходом нового друга в старую компанию. Поэтому необходимо быть очень аккуратным. Потому что если вы будете говорить, что этот друг самый умный, Вот старые друзья не воспримут это верно. Ну, говорят: "Да мы сами доцеумные. Да, сами, что хочешь, тебе объясним". Так? Да. Поэтому, чтобы старые друзья приняли нового друга, необходимо показать его полезность. Его полезность. Видите? И он может нам всем помочь финансово этот друг. Ему не жалко. А от хашастра может дать знания, как он может нас вылечить, у него есть связи в медицинные, очень хорошие друзья, врачи. Это да, очень полезно. А Юрий, я думаю, можно вылечиться. Он может нам ну, подправить нашу квартиру, в нём будет лучше жить, сделать капитальный ремонт, да? Васту. То, то полезно, всё полезно, так всё полезно. Такой полезный человек. Скажи, так приводи же его быстрее. Очень полезно. Но мы говорим с самыми умными сначала. Самые умные. Вы ничего не понимаете. Мы самого умного друга нашли. И все бежатся. Все наши старые друзья убежатся, расходятся в разные стороны. Ну да, куда уж нам они говорят. Видите? И мы стоимся наедине с нашим новым другом, но теряем старых друзей. Это называется безкультурие. Безкультурие. Поэтому если мы с ним получили новое знание. Необходимо действовать очень культурно и ввести это новое знание в круг своих старых друзей, в круг своих старых друзей, чтобы никто не обиделся. Чтобы никто не решил: "Вот это трудный факт". На это может быть, на это может несколько лет идти. Несколько лет идти, может даже 10 лет может идти. Но зато мы сохраним каждого человека. сохранить за каждого. Это очень важно для нас. Каждый человек. Поэтому помните, что для тех, кто нас окружают, это новый друг, и ему необходимо время, чтобы войти в эту компанию. Мы не должны торопить эту ситуацию. Мы должны быть очень аккуратным. И затем знание необходимо благодарить. Необходимо благодарить. Обычно мы привыкли дарить книги, да? Есть такая традиция. Все так, именно. Знаем ли мы, что есть подарки для самой книги? Так как это стало знание стало нашим другом, мы ну, фактически членом семьи. Необходимо делать и для знания подарки. Для книги есть три подарка к книге. Кто знает, какие? Какой самый лучший подарок к книге? Да, близко. Перечитать книгу. Перечитать, и ведер даётся удивительное сравнение. Мечется представить себе, что вы После свадьбы тут же разъехались в разные места и больше не встречаются. Это то же самое, что купить книгу, прочитать её один раз и поставить на полку. Всё. От этого дети не родятся. То есть необходим некоторый контакт. Чтобы что-то появилось сознание, необходим некоторый контакт. Необходимо перечитывать книгу. Перечитывать это и есть, в общем-то, определение книги. То есть книга это то, что невозможно понять с первого раза. Если что-то возможно понять с первого раза, это газета называется. Газета. Поэтому книга то же нужно перечитывать, перечитывать, перечитывать. И с каждым разом она должна становиться всё глубже, глубже. Так интересно. Есть второй подарок. Что это такое, как вы думаете? Я скажу, с чем это сравнивается? Сравнивается с украшением для женщины. Когда женщину любят, ударят её украшение. обычно для волос какое-то очень красивое золотое украшение. Что это такое? Для книги? М -м Закладка. Закладка. Да, раньше, помните, прямо в книги делали закладками сразу вставлялось. Теперь уже перестали вставлять, факт. Но это очень важный, очень важный подарок, очень важное украшение, это значит, что общение какое-то есть, дарить со украшением. дарить сообщения. Так ведах сравнивается. Если мы любим кого-то, мы что-то дарим. Дарим-дарим. Если мы любим свою книгу, мы дарим ей украшение. Факт, ты на очень доволен. И есть третий подарок. А ведах это сравнивается с тем, что когда человек любит кого-то, он пишет стихи, что-то пишет об этом человеке. Что это когда? В выписке. В выписке. В выписке. Когда мы что-то вписываем, это сравнивается с любовными записками. в выписке. В выписке очень интересно. <с> если мы цитируем кого-то любимого, мы не можем об этом не писать, поэтому если эта книга нам действительно дорога, то мы делаем выписки. Причём подчёркивать достаточно вредно что-то. Сейчас это традиция маркером что-то подчёркивать, потому что так как если мы что-то подчёркиваем, то мы уже не сможем это перечитать. Так как наше сознание уже будет приковано к тому, что мы заметили в прошлый раз. И мы не сможем увидеть другую глубину. на этой же самой странице. Уже не сможем психологически уже это будет делать невозможно. Всё, уже что-то подчёркнуто, уже что-то выделено, всё. Мы просто вспомним старое понимание. Но необходимо новое получить. Для этого нужно именно делать выписки. Выписки подчёркивают причинно-следство. Можно всегда назациклиться на том, что мы уже сделали, на том, что уже произошло. Так интересно, да? И если мы следуем этим правилам, то есть в чём суть, в чём защита-то происходит от знания, наше сознание находится в состоянии двойственности. И эту двойственность можно заставить работать на себя. То есть что происходит без правильно полученного знания, без этой силы, наше сознание занимает особую позицию, особое положение, которое характеризуется очень интересной ситуацией. Мы очень требовательные ко всем и очень терпимы по отношению к себе. Это состояние сознания, когда наше наш разум не сформирован, когда нашему разуму не хватает силы, как тумблер. Это одно положение сознания. Если мы знание получаем правильно, к нам приходит эта сила, мы способны его переключить. И на что мы переключаем? На полностью противоположное. Мы становимся очень терпимы к другим и становимся очень требовательными к себе. И происходит что-то, всё меняется. Всё меняется. с у моностроением постоянного страдания, человек переключается на настроение увеличивающегося счастья. Это очень просто, но это настроение не держится. Не держится, он его нужно постоянно поддерживает, он опять переключается вновь и вновь этот тумбер нашего сознания. Переключается, переключается, переключается на негативное мышление. В общем-то, это или секрет сознания, куда оно направлено? Вектор. Мы развиваемся, если терпимо относимся ко всем вокруг нас и интерпинг к себе, да, требовательных к себе, и мы деградируем, если наоборот, мы очень терпимых к себе, нетерпимых к другим. Очень просто поэтому мы должны постоянно сверять своё поведение. В каждом конкретном случае мы должны думать, в каком настроении я оцениваю эту ситуацию, как я действую, к чему я терпим, к чему я проявляю своё терпение, а к чему я требователен. Так интересно. Мы постоянно должны это помнить. Угу. Фактически это переключение с движения назад на движение вперёд. Поэтому достаточно много усилий надо приложить. Некоторое время а будет трудно, некоторое время не, непонятно, как это происходит, но однажды вы почувствуете это, как переключилось сознание. И после этого будет очень легко. Кто-то чувствовал, как переключается вот это мышление? Было такое? Очень интересно. Очень интересно. Вот стоит один раз. Это почувствовать и сразу всё меняется. Сразу всё меняется. Вот <с Boric> так появляется терпимость. Так появляется терпимость. А если этой терпимости не будет, мы не сможем вообще правильно оценить людей. Не сможем их оценить. Это будет невозможно, так как происходит неправильное восприятие, да? То есть устанавливается неправильное мышление, неправильное восприятие. И неправильное восприятие личности состоит в том, что Мы не способны принять позитивную и негативную сторону личности одновременно. Вчера мы начали об этом говорить, да? Мы не способны принять этот комплекс. Мы не способны принять, что есть позитивное и негативное вместе, и это нормально. Причём никто не может взвесить вот это соотношение позитивного и негативного. Это взвесить невозможно. Если мы начинаем это взвешивать, вот у него больше позитивного или больше негативного, всё. Это настроение судьи. А в настроении судьи невозможно бы числом. Судья это тот, кто должен принимать решения, и он боится за принятое решение. Есть некоторый страх, приходит ответственность. Поэтому он не будет способен ощущать счастье. Очень интересно. И человек, как никто другой, представляет из себя это соединение позитивного и негативного. И в большинстве случаев нам советуют концентрироваться на хорошем, да? Плохое не замечать. Факт Так обычно советую, так же. Да. Но сегодня мы поговорим о другом, о другой стороне этого момента, так как если мы концентрируемся только на хорошем, мы тоже попадаем в одну из ловушек фанатизма. Поэтому сегодня мы научимся правильно концентрироваться на плохом. Это будет необычно. Научиться концентрироваться на плохом. Вся сложность взаимоотношений состоит именно в том, что судьба нас будет концентрировать именно на негативной стороне человека. Именно на негативную будем постоянно с этим сталкиваться. Да что ж такое? Да что ж такое? Да что ж такое? Да как же так? Что же всё так и происходит и происходит? Как вы думаете, сколько раз в день человек смотрит в небо по статистике? Не yeah. раз. Ну это совсем уже печально. По статистике два раза. Вроде. Как вы думаете, для чего он смотрит небо? Жаль, что, не смотрит. что посмотреть не пойдёт дождь. Только вот статистика очень интересная. То есть есть у нас некоторые привычки, скажем, что негативные, и поэтому мы должны как трансформировать эту привычку. Об этом и сегодня поговорим. Например, у нас есть друг, прекрасный музыкант, но он не любит отдавать деньги. И мы бы и мы бы с ним общались, как с очень хорошим музыкантом, но он постоянно просит деньги. И всё такое, он постоянно просит деньги, причём не отдаёт, так происходят разрывы, конфликты. Он поврачивается к нам одной и той же стороной. Мы знаем его позитивную, но он поворачивается другой. Зачем это происходит? Мы должны в этом разобраться. Мы эти небо тоже не собирается постоянно быть безоблачным, да? Мы знаем, что прогноз больше, чем на 3 дня не сбывается. Всё 3 дня. не больше. А потом неизвестно. Что также и в отношениях с людьми. На несколько дней мы можем это прогнозировать, но дальше невозможно. Ну вроде сегодня были такие хорошие отношения, а завтра уже всё так плохо. Замечали в жизни? Что это происходит? Только сегодня было всё нормально, а уже завтра что-то меняется. Почему так происходит? Да. Мы знаем, что есть эта негативная сторона, но мы всё равно должны общаться с этой негативной стороной. Знаете, чел большинство людей гибнут ураганы? от урагана не того, что выходят из укрытия. Если бы они не выходили, они бы не гибли, потому что ураган уже понятно, нужно сидеть это в укрытии. Нет они выходят всё равно хотят общаться с этой негативной стороной погоды. В смысле, посмотреть что там? Что там посмотреть? Ответьте мне на такой вопрос: почему не учат родители своих детей? И именно от того, что дети этого не знают, они постоянно гибнут. По-настоящему гибнут. Большинство травм происходит по этой причине, то, что родители этому не учат детей. Так вы думаете, почему родители не учат своих детей? Очень что интересный вопрос. Интересно, ведь учатся столько и учатся с многими трудностями. Ну, первоочередной вопрос, то есть вот ему нужно в школу ходить, бегать. Почему обычно учат детей? чтобы он остался живой по дороге в школу. А? Правильно переходить дорогу? Да, правильно переходить дорогу на какой свет? На зелёный, да? Очень интересно. Так а так к чему не учат родители своих детей? Правильно переходить дорогу на красный свет. Я думаю, что это самое главное. Правильно переходить дорогу на красный свет. На зелёный так всё понятно. Объяснила всё. Но он обязательно пойдёт на красный. Он всё равно однажды пойдёт. Все переходили дорогу на красный свет, честно сказать. Однажды перешли. Так вот, запомните, большинство детей гибнут от того, что их не научили переходить дорогу правильно на красный свет. Об этом даже не подумали. Не научил. Даже в голову такое не пришло, да? И они гибнут. На зелёный, всё понятно, зелёный загорелся, иди. На красный очень сложно перехитрить. Поэтому они просто бегут. Просто бегут и всё, и гибнут. Ну, эти гибнут. То что мы не хотим концентрироваться на плохом. Не хотим это замечать. Их фанатизм проявляется. А когда фанатизм что-то гибнет, система гибнет, понимаешь? Система гибнет. Очень интересно. Поэтому родители должны и тому, и тому научить, что нужно переходить на зелёный да, всё это 100%. Но если тебе вдруг я тебе не разрешаю. Но если вдруг ты пойдёшь на красный, запомни, налево потом, направо потом туда, потом сюда. Понимаете? Нужно как-то сказать: "Я тебе не разрешаю". Факт. Но если ты всё-таки пойдёшь, запомни, туда-сюда, туда-сюда, и не беги, всё должно быть медленно, идти медленно, не беги. Иди, смотри, лучше вернись. То есть нужно научить этому, да? Если вы этому не научили, он будет действовать неправильно, собьёт машину. Очень интересно, да? Это другая сторона фанатизма. Другая сторона фанатизма. Позитивно мы научили, негативному нет, всё проблемы. Задумайся об этом, очень интересно. Вот так проявляются наши односторонние мышления. Одностороним, что не мы даже не хотим думать о негативном. Они не, не умеем думать, потому что не умеем думать. Но если мы правильно думаем о, о негативном, наше сознание стабилизируется, и мы способны воспринимать человека как полное целое. Мы способны воспринимать его позитивную сторону, способны воспринимать его негативную сторону, и нас это не волнует уже таким. Да, и с позитив и с негатив взвешивать мы их не будем однозначно. Не будем взвешивать. Поэтому мы сейчас каждый вынужден постоянно напрягаться, скрываться у негативную часть характера, так как никто не хочет раскрывать это, никто не хочет об этом правильно думать, никто не умеет правильно думать о негативном. Все постоянно скрывают что-то, скрывают. И от этого происходят постоянные срывы. А чего чует, курит, от чего пьёт? От чего скандалы в семье? Что-то постоянно скрываются. Постоянно что скрываются? Мы не можем говорить о негативном. Мы не можем так говорить, мы не научены, мы не культурны. Культура это умение говорить о негативном так, чтобы не было оскорблений, чтобыwidetildeно что-то менялось. Вот, например, предложение, да? Возьмём пример такой. А у всех есть какие-то предложения, да? Все хотят что-то предложить, вот так сделать, так сделать, так сделать. И с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что наше предложение всегда воспринимается в штыки, да? А иногда Бог мы его ещё начнём осуществлять. Например, вы хотите построить забор. Говорите: "Я хочу построить вот вокруг забор". Верно, ну вокруг этого тента мы хотим построить забор. И общество тут же разделяется на три категории. Знаете, на какие? Вы построили этот забор, вам говорит первая категория: "Слишком высоко построили забор". Что как тюрьма, слишком высокий. Ни света не видно, ни воздуха не свежего, слишком высокий забор. А вторая группа что говорит? в Свердловске мы не построили. <смех> Ещё что-нибудь говорит: "А какая третья группа?" Говит: "Вообще неправильно деньги потратили". Нужно было лучше сделать что-то другое, а так действовали в жизни. На этот на эти три категории сам же делится вся выборка. Поэтому мы должны уметь предлагать что-то. Предлагать. И когда мы что-то предлагаем, мы должны знать очень интересный закон. Когда мы что-то предлагаем, нужно это предлагать из существуственно свои деньги. На свои деньги. без всякой помощи извне сам. Я сам это осуществлю на свои деньги, на свои деньги и возьму полную ответственность на себя. Вот это культура предложения, когда мы что-то предлагаем, мы должны это предложить сделать на свои деньги, своими собственными усилиями, взять на себя полную ответственность. Потому что в основном наше предложение какое? У меня такая хорошая идея, дайте, мне, пожалуйста, денег людей, а если что-то не получится, это вы просто всё неправильно сделаем. Да? Поэтому никакие предложения не принимаются, в общем. Это общая система в любой организации, в семье где угодно. Не принимаются. Ну если вы вы приходите и говорите, что я хочу построить новый офис для нашей организации, я хочу построить новый тем. Вы говорите: "Я его сделаю на свои деньги, я, в смысле, сам всё сделаю. И если вам не понравится, можете туда не переезжать. Никой проблемы не будет". Кто же откажется от этого? Вы откажетесь от такого предложения? Никто не откажется. Понятно? Очень интересно. Поэтому и культура умение знать, что есть вот эти негативные стороны, что никто вам не захочет доводить, никто вам не захочет давать помощь, и вся ответственность тоже лежит на вас. Если мы это знаем, то мы способны внести какое-то предложение так, что все будут участвовать. Все будут участвовать, и они действительно будут осуществляться. Действительно будет возможность их осуществить. Угу. Так интересно. Например, что мы ещё можем сказать об этом? То есть о перенапряжении. Ну, когда мы скрываем эти негативные стороны, не хотим общаться на негативной стороне, происходит перенапряжение. Угу. Например, а хатха-йога предназначена для того, чтобы человек мог спокойно расслабиться. И это было для него полезно. Асана даёт возможность правильно расслабиться, и вся энергия тела направляется в какой-то больной орган, например, да, если это лечебная асана. У вас есть какой-то орган, который расстроился. И вы принимаете определённую асану, и если вы способны в этой асане расслабиться, вся энергия тела поступает в этот орган. Соответственно, он вылечивается, да? Очень просто. Но если вы достаточно чисты, если человек употребляет грязные продукты питания, курит, пьёт, то в процессе этого расслабления вся его энергия поступает факт в этот в этот больной орган, но какая у его энергии? Поэтому ещё хуже становится. Ещё хуже становится, очень интересно. Что в школе, например, происходит? Дети сидят за партами, да? Очень неудобно на самом деле. Стулья, парты, всё это очень неудобно. Они сидят так и вынуждены постоянно перенапрягаться. Постоянное перенапряжение. Тело постоянно перенапряжено. Что происходит? В 8, 9, 10 классе уже курят, все уже пьют пиво. Постоянное перенапряжение. Необходимо что-то с этим делать. что с этим делать? Но никто не знает, что постоянное перенапряжение не умение расслабиться. Мы сами не умеем расслабляться. Помните, нам ну, нам говорили о том, что расслабление это избавление от страха. Мы должны прекратить доступ страха в свою жизнь. Страха должно быть мало, и страх это информация. Поэтому мы должны на какое-то время иметь отключаться. Мы не способны это делать. Мы не отключаемся. Мы постоянно в информации. У нас постоянно кипит источник информации вокруг нас. Они не отключаются, они постоянно работают. Кто-то постоянно звонит, ещё что-то какие-то сложности происходят. Хмм-хмм. Uh -huh. И скрывать свою негативную часть характера человек может не более 3 часов. Если мы общаемся, то можем 3 часа общаться и более-менее скрывать свою негативную сторону характера. Видите? Но после 3 часов общения всё становится понятно. Мы замечаем: "Ага". А он замечает: "Ого". Поэтому, например, э, в некоторых культурах молодожёнам долго не разрешают оставаться вместе. Пообщались сейчас достаточно. Три уже много, а то уже не пожениться. <свят> Просто они создадут семью. Больше 3 часов подряд нельзя. Очень опасно. 3 часа и всё. Уже ничего не поможет. Никакие гормоны, ничего. <свят> да долго нельзя. Эту иллюзию рассеится. Так интересно. А <свят> люди одного пола Из гармониального фона могут заметить недостатки друг друга через 3 минуты общения. 3 минуты общения, что стало ты кто, ты где, что, что где где? А. Всё. -а, -а, -а, а. 3 минуты и всё. Что это значит? Значит, мы не готовы общаться. Мы не готовы по-настоящему общаться, у нас нет культуры общения, у нас культура эксплуатации. Нас устраивает общение только в том случае, если человек с нами общается только своей позитивной стороной. Понимаете, только своей позитивной стороной. Если он повернётся вдруг в негативную сторону, всё, нас это не устраивает. Понимаете? Это просто эксплуатация. То есть мы забираем всё позитивное, а с негативным сталкиваться не хотим. Да. Так же так, но так не получится. В нотной грамоте есть мажорные звуки и минорные звуки, и без них не обойтись, если мы хотим какую-то музыку исполнить. Необходимо все эти составляющие, все чёрные клавиши с пианино не выломаешь. Это очень странно. Перекрасить их в белый цвет. Нет. Настоящее общение, мы говорим, это принятие всей полноты личности со всеми плюсами и минусами. Если мы концентрируемся только на хорошем и не замечаем плохое, мы просто эксплуататор убицы личность. А если только на негативном не замечаем хорошее, просто критиканы. Необходим баланс. Баланс. Фактическое общение Это желание заготовностью принять негативную черту характера человека. Это желание принять с готовностью, так как она всё равно есть. Она всё равно есть. И поэтому мы должны давать себе отчёт. Помните вот это с милым Райшеваше, да? Да, Шаваша это его негативная часть, факт. Шалаш, представьте. Милый вам говорит: "А будем мы жить в шалаше". Да, достаточно так негативно, факт. Да. Но даже при покупке вещей на слону только то, чтобы он никогда не ломалась эта вещь, чтобы она не ломалась, мы требуем гарантию. Я помню один человек, он ко мне подходит: "Помогите мне купить компьютер". Я говорю: "Мне «Ну, тебе помогу. А какие твои требования? Что ты хочешь в компьютере, чтобы он никогда не ломался?" Я говорю: "Нет, «Ну, не ко мне. Тут я не могу помочь. Мы требуем гарантию, требуем, требуем эту эту гарантию. Но при создании семьи гарантии не выдают. Всё, гарантии нет. Гарантий нет, гарантию никто не даёт. Взакции, ну попросите гарантию. <годит> <годит> не дают, никакой гарантии. Никакой гарантии. <годит> Что же такое общение? Вернёмся к вчерашней лекции, да? Общение, когда судьба сводит людей, которые могут помочь друг другу. Друг другу. Фактически судьба играет роль службы знакомств для врачей, и мы все друг другу врачи можем помочь от чего-то избавиться. помочь человеку, то избавиться. Значит, мы должны научиться помогать друг другу. Угу. И если этот мир устроен под одним образом, нет каких-то других видов взаимоотношений, не все лечебные, массаж, массаж. Некоторые массаж должен происходить, помните, мы говорили, точечный массаж, да? много боли, много боли приходит. И мы помогаем друг другу в любом случае. Но мы должны оценить эту помощь, а не драться друг с другом. Это очень опасно. Здравствуйте. По статистике люди делятся негативными эмоциями в 10 раз чаще и больше, чем позитивными. Мы привыкли делиться негативом. Негативом мы должны в 10 раз больше говорить позитивного. Это контроль общения. В 10 раз больше говорить позитивного. Если мы хотим сказать что-то негативное, то мы должны найти 10 позитивных вещей, о которых можем рассказать. Понимаете? Если у нас есть одна негативная новость, то мы должны сначала 10 позитивных рассказать. В этом случае будет некоторый баланс. В 10 раз больше нужно рассказывать. Это очень интересно. Это реальность. Поэтому единственная возможность выйти из этих отношений с честческим лицом, да, то, с чего мы начали, это выработать себе настроения милосердия. Мы хотим любви, мы хотим любви, а дружелюбия, взаимоотношений, но для этого необходимо открывать своё сердце друг к другу. Отношение это раскрытие сердец, но в наших сердцах пока не лепестки роз, факт. Поэтому это раскрытие приводит к некоторым конфликтам. Мы раскрываем свои сердца, а там пулемёт. Мы раскрыли сердца, а там война. Там идёт война, там оружие, железо. Оттуда желание конфликта. А тут допрестикает желание конфликта. Угу. И иллюзия общения состоит в том, что мы постоянно мечтаем найти абсолютно здорового человека с условием, что он никогда не заболеет в будущем. И всё будет очень хорошо и так всё останется. Знаете, но так не происходит. Поэтому общение в основном носит односторонний характер. Мы с этим сталкиваемся. Мы помогаем другому человеку, да? Что-то делаем для него, а взамен получаем более ненависть. Так. Какие-то проблемы получаем взамен. Делаем что-то для человека, а взамен получаем какую-то боль. Так это происходит в жизни. В основном так. И вот это и есть настоящий путь развития, как ни странно. Если мы ждём чего-то другого, мы будем очень разочарованы. Мы будем очень разочарованы. Потому что именно этот путь даёт нам возможность прогрессировать. Если бы мы получали взамен только позитивные вещи, мы бы тут же расслабились и все разошлись. У нас будут вообще ни одногочика, сейчас не сидива. Ни одного. Мы бы все уже были дома. Потому что мы бы получали за все свои хорошие дела только хорошие ответы. Так? Тут было бы ничего делось. Но почему-то мы делаем что-то хорошее, получаем взамен негативное. И нас это очень интересует, как же так? Как же так? Почему так? И поэтому мы все здесь, есть о чём поговорить. Очень интересная закономерность. Это подталкивает нас, это подталкивает нас к росту. Моя цититно начинаю меняться. Если вы получаете за все свои экзамены только пятёрки, всё учит расслабляется всё, нормально. Нет пятёрок, всё замечательно. Но если пошли тройки, а то и двойки, да, а то и хотят вообще отчислить. Да. Начинаем с активность. Начинается активность. Поэтому мы говорили, да, в этом качестве, в бескорыстие. Безкорыст это та плата за настоящую любовь, которую мы должны заплатить. Не заплатив настоящую цену, мы не получим настоящего товара. За небольшие деньги можешь только дешёвку приобрести. Какая-то дешёвка. Очень похоже на настоящее, но дешёвка подделка за те же деньги. Даже надпись вроде похожа, но не та подделка. Ничего нет внутри. Знаете, как что-то китайское, какая-то китайская вещь. Очень похоже на настоящую. Даже надпись та же. Но два дня и ломаются. Ничего нет внутри. Однажды мы купили часы. И я их пытался завести, ничего там не заводится. И когда я их разобрал, там нет никакого механизма. Там только стрелки. Я принёс это обратно, говорю: "А зачем купил?" Он говорит: "Такое, не мог даже подумать, что там нету никакого механизма". Говорит: "Ну извини, сам ты сам купил. Нужно было проверять". Такое бывает иногда. У нас там много всего этого продаётся ведешками. Так происходит. Очень похоже, но настоящее. Настоящее. Поэтому необходимо заплатить настоящую цену факт. Мы должны научиться платить настоящую цену за свои ошибки. Мы должны научиться это делать. Это очень легко. Мы не хотим обычно платить. Мы не готовы расставаться с с чем-то. Нас это очень удивляет всегда. Очень удивляет. Как это так я должен за что-то платить? Нет. Жизнь это опыт, и мы должны платить за этот опыт. Платить за этот опыт, а иначе мы подойдём к старости с очень интересным багажом. Сейчас есть такое понятие мудрость и современная мудрость это накопленные ошибки. Короче, говорят: "Я очень мудр, я 40 раз развёлся. Я 30 профессий сменил. Я всем переболел". И мне вырезали половину органов, но я продолжаю заниматься тем, чем я занимался. Накопленная глупость это не мудрость, неко. Мудрость это опыт решения проблем. Мудрость это когда мы совершили глупость, то мы будем их совершать факт. Заплатили за эту глупость. Знаете, полностью заплатили за эту глупость, раскаялись и пробуем действовать дальше. И опять что-то не получается, опять совершили глупость. Да? Опять всё ляпет заплатили, опять продолжаем действовать, раскрылись. Вот это вот это опыт. Делится доброму мудростью, до то, что можно оценить. Потому что в основном человек не хочет ни за что ходить, он всё сваливает на кого-то, сваливает. Если мы платим за свои ошибки, значит, мы находим в себе причину какой-то проблемы. Вчера мы, да, это как-то такие обсуждали. Вот это называется заплатить. Если мы нашли причину в себе, произошёл какой-то конфликт, Если мы нашли причину в себе, значит, мы заплатили за этот конфликт. Знаете? Оплачено. И тогда мы можем в следующем конфликте действовать более верно. Если мы не нашли причину в себе, конфликт не оплачен нами. А значит, долг будет тянуться. Знаете, долг будет тянуться. Долг будет тянуться. Поэтому когда какой-то конфликт происходит, опять-таки мы к этому вернулись. Нужно взять всю на себя и материально, так сказать, отдать всё, что было. Никакой проблемы. заплатить. А иначе это будет тянуться. Мы не возьмём вину на себя, мы не заплатим за это никак, но в следующей ситуации мы опять будем действовать неверно. Понимаете, опять будем действовать не так. Опять будем ошибаться, опять будет конфликт. Но если мы заплатим, мы станем на более высокий ступень поведения, на более высокий подход сознания. Если мы сможем заплатить за это. Для этого необходимо, как я уже сказал, взять всю вину на себя и материально Оказаться, что это очень интересно. Очень интересно. <с> Обычно в этом проблема заплатить необходимо. Поэтому всегда нас вновь и в новый будут сталкивать с негативными сторонами людей, пока мы не поймём, что просто хотим их эксплуатировать, эксплуатировать. Пока мы не полюбим человека со всеми его плюсами и минусами, мы не сможем открыть доступ к более высоким материям. Мы не сможем правильно оценить истину. Потому что в истине тоже есть разные стороны, и нам какая-то сторона может не понравиться. У нас начнутся проблемы. Поэтому на себя будет нофевно сталкиваться с этими плюсами, и минусами, чтобы мы научились это воспринимать верно, верно. Поэтому мы говорили о том, да, что любое беспринятие негативной стороны это насилие. Это насилие. Если мы не готовы принять человека с его негативной стороной, это просто насилие, просто эксплуатация. Поэтому необходимо правильно мыслить. Есть правильный стереотип мышления, который направляет нас на здоровое восприятие личности. Когда мы говорим о каком-то человеке, то начиная свой разговор об этом человеке, мы должны с особого настроения. Мы должны найти в нём позитивную сторону и отметить, чем эта позитивная сторона действительно значима для нас. То есть буквально Чем этот человек в какой-то деятельности лучше меня? Помните, мы говорили, нужно вы в каждом видеть учителя, да? Вот этот момент вчера мы обсуждали. Нужно в каждом видеть учителя, и чтобы действительно стать на эту более высокую а платформу, на чёрно-белое мышление. Подняться на чёрно-белое мышление необходимо правильно начать мыслить. Есть такое понятие фальстарт, когда мы неправильно мыслим, а человек. Как мы начали мыслить, так наши отношения будут складываться. Поэтому буквально мы должны всегда говорить о том, чем этот человек отличается от нас в лучшую сторону. Например, ты знаешь кого-то? Грем Даун намного лучше меня относится к людям, например. И дальше мы разговариваем об этом человеке. То есть это система. Если мы просто говорим, что какой-то человек хороший, это не помогает нам развиваться. Так как мы не способны увидеть, что можем взять от этого человека. Сейчас можно потренироваться немножко. Ну, тонибудь может, так сказать, о каком-нибудь. Попробуйте, давайте попробуем. Если вы сейчас меня внимательно слушали, то сейчас это получится. Пожалуйста, попробуйте. У меня есть пару, которое по благомудрению. Угу. Близко. А по конкретно, что ещё могу сказать? Это очень общее. Давайте, пробуйте, пробуйте. Да, эти про будете, про будете. Повторишь, да? Уточните, мы должны сказать, чем до человек отличается от нас в лучшую сторону. Другой человек. Да, другой человек. Если мы начинаем о нём говорить, то мы должны сначала сказать, чем он отличается от нас в лучшую сторону. Скажите. Такое-то, такое-то и дальше. Ну можно без имени и фамилии просто. У меня есть один друг. А, не правильно. Он очень любит, нет. А чем он отличается от вас в лучшую сторону? Он говорит: "Внимательно". О. Да. А когда мы говорим, например, что у меня есть хороший друг, и он замечательно готовит торт, то автоматически наше сознание что делает? Говорит: и "Я, в принципе, тоже могу что-нибудь неплохо приготовить". То есть мы его не принимаем. Мы не готовы ставить на эту платформу принятие учителя. Мы остаёмся в этом чёрно-белом мышлении. Мы оставляем себе лазейку для дальнейшего негативного отношения к этому человеку. Понимаете? Да, он хорошо водит машину, я тоже, в принципе, могу хорошо поводить машину. Да, он хорошо поёт, но я, в принципе, могу сыграть очень хорошо на другом инструменте. Поэтому Необходимо вот это правильное соотношение в начале мышления. Этот человек намного лучше меня делает то-то-то-то. И тогда мы сразу встаём на правильную систему взаимоотношений. Если мы так не начали, называется фальстарт мышления. Начинается внутренняя критика. Самое лучшее это мы себя мыслим на одном уровне. На самом деле мы сразу себя ставим на платформу выше. Кто-то хочет ещё попробовать? Попробовать. Это очень интересно. Даже просто это произнести очень интересно. что не боится. Ага. У меня есть один друг, он очень настойчив, добивается своих целей. Я вижу в этом свою слабую сторону и чувствую. Да он намного лучше меня. Он намного лучше меня. Да. Да. Вот интересно, да? Ага. Ещё что хочется пробыть? Ну когда он начинает говорить, то умажь начинает выпрыгивать из сознания. Ага. намного лучше меня. Мне. Вы говорите не меня, ритика, это всё равно. А, ну, а шумонка происходит сознание. Попробуйте, вам будет это очень интересно. Есть ага. Ну, ведь это-то интересно. А ж нужно проговаривать, нужно у себя дома такую картину повесить. Намного лучше меня. Намного лучше меня. Намного лучше меня. Он мне хочет проговаривать эти три слова. Не хочет намного лучше меня. Он не согласен с этим сразу изначально. Не может быть, это как это намного лучше меня. Намного хуже меня, это сколько угодно. Намного лучше меня, намного лучше. Все, уже аж язык даже не работает. Это нужно как мантру повторять на на чётках, понимаете? Намного лучше меня, намного лучше меня, намного лучше меня, намного лучше меня. Что я с кругом. <смех> Язык должен научиться это проговаривать, хотя бы в уме. Хотя бы в уме. Когда мы видим какого-то человека, наше мышление о нём: "О, он намного лучше меня вот это вот это. А он намного лучше меня вот это вот это вот это вот это. А он намного... и так мы начинаем с ним общаться для чего? Чтобы узнать, чем он намного лучше меня, очень интересно. И чтобы поучиться у него, знать. Если мы не знаем, чем он намного лучше меня, но у него узнаём, чем же он намного лучше меня? Видите? А если мы знаем, то мы каким у него это узнать, как он это делает, это интересно. И это тут же решает все наши проблемы. Большинство наших проблем тут же разрешаются. Мы будем засыпать счастливыми, я вам даю гарантию. Это моя гарантия. Если вы будете так думать хотя бы один день о всех, кого вы встречаете, вы уснёте счастливыми. Ваш сон будет глубочайшим, спокойнейшим. Вам будут сниться прекрасные сны, вы будете счастливыми, здоровыми. ваши лёгкие болезни начнут проходить. Очень очень интересное мышление. Очень интересное мышление. И в этом случае мы сможем подняться, подняться на более высокую платформу. Очень интересно. Потому что наше сознание нас обманывает, оно очень хитро нас обманывает. Обманывает, обманывает, обманывает. Дальше иллюзия состоит в том, что Нам кажется, что теперь мы со всеми сможем установить какие-то хорошие отношения, которые нам необходимы. Но, к сожалению, это не так. Например, по современной статистике, если вы общаетесь, если вы встретите 100 среди статистических а людей, то при общении с ними, точнее, с вами, 25 из них захотят отнять у вас имущество или деньги. Такая у нас статистика. 30 захотят вам что-то продать. 40 воспримут ваше желание пообщаться как агрессию и заподозрят что-то. И только пять человек попытаются с вами пообщаться, выясняя, что от вас можно получить хорошо. Такая вот статистика интересная. Поэтому нельзя быть в иллюзии, думая, что счастье само же наладится, всё будет замечательно. В своём сознании мы сможем что-то наладить. Своё Ощущение мира, своё мировосприятие, своё свой уровень частоты мы можем поднять до турбин, который нам необходим. Но это не значит, что сами отношения мы сможем тут же гармонизировать в иде в идеальную систему, нет. Даже враги останутся. Есть такое понятие, как э стандартный процент врагов. Даже у самого хорошего человека есть стандартный процент. Но это какой? 3%. 3% в взаимоотношениях приводят к вражде. Я думаю, не нужно быть в иллюзии. Даже в рожда может возникнуть, должна возникать. Если больше это уже подозрительно. Если меньше тоже. Примерно 3%. Так интересно. Поэтому мы говорили, да, о том, что мы должны искать друг друга в атмосфере. Определённая атмосфера должна быть. Атмосфера. Помните это? Интересную историю, да, когда к священнику приходит человек и жалуется, что жена уходит к другому, дети наркоманы, с работы выгоняют, печень заболела, всё плохо. И священник даёт ему совет: на дверь себе просто повесь, то привычку так будет не всегда. Старая известная история. И человек оходит, ничего не понимает, но потом приходит через год, говорит: "Действительно, жена вернулась, на работе восстановили, дети перестали Вот опять наркотики печень прошла. Вот сколько мне дать вам денег за этот совет? Говорит, денег не надо. Просьба одна: табличку не снимай. Табличку не снимай. Хорошо? Да. да. Поэтому Иллюзия отношений возникает тогда, когда мы думаем, что они идут не по нашему сценарию, что-то не так. Но любые отношения идут не по нашему сценарию. Любые отношения. Понимаете? Никакие взаимоотношения не пойдут по нашему плану, так как они устраиваются не нами, судьбой устраиваются эти взаимоотношения, чтобы мы решали какие-то свои задачи. Все задачи. Сейчас тест проведём. Хотите тест? Очень интересно. Смотрите, например, Представьте, что я вам дал 100 руб. И вы должны их сейчас распределить, запомните, распределить между собой, родственниками и бедной бабушкой на остановке. Скажите мне, как вы это распределите? Бабушке на остановке отдать всё один вариант. Вернуть мне детям. Угу. Всем поровну по 33 руб. 33 коп. Пополам это как? Их трое. Севинья. Тебе не оставит вообще. Как же его домой пойдёт? Да. У тебя свои, понимаешь. А, ну хорошо. Значит, пополам. Ещё какие варианты? Кто как думает? Я 40 10. 50 40 10. Ещё какие варианты есть? 60 30 30. Нет. А 60 30. А что 30 10? Я думаю, что-то больше получается. Угу. 40 28. А, все примерно для себя разделили, да? То есть, это себе, это уже не плохо. Все разделили, да? А на это какой правильный ответ на этот тест? У меня спросить: "Мои 100 руб. я их вам дал". Ха-ха-ха. Я вам дал эти 100 руб. Вы что, меня там не спрашиваете? На что дал, кому? Вы что, распределяете мои деньги? В этом система нашего мышления. Если мы что-то получили, нам уже всё равно, от кого и почему. Мы спокойно распределяем на своих нуждах. Ещё я уже городов 20 примерно объехал с этим тестом, и один человек ещё мне не спросил. Да. А после этого один человек мне однажды сказал: "Ладно, вам 25% потом". А? Да, очень интересный тест. Это тест на всё наше мышление. Если мы что-то получили, это наше однозначно. Наше однозначно. Очень интересный тест. Да. Так мы относимся к жизни. А что судьба нам что-то даёт, и мы это с радостью распределяем по своим нуждам. Но о самой судьбе-то мы спросить забыли. Почему, собственно говоря, каково предназначение? То есть мы сразу же всё считаем мистером своим. Это наша традиция, факт, ну так привычка. Поэтому в первую очередь человек должен научиться задавать вопросы: зачем всё это происходит? Откуда это всё пришло? Какова причина? Как нужно правильно с этим поступить? Должен, если даже если что-то пришло, он должен остановиться и подумать. Если что-то случилось, мы говорите, должен остановиться и подумать. В этом главная идея разумной жизни. Мы должны думать о том, что мы делаем. Мы должны думать, почему к нам это приходит. Мы должны думать, почему я что получил хорошее или плохое. Если он получил что-то хорошее, мы не думаем, почему мы это получили, как должны его воспринимаем, тут же распределяем. Если он получил что-то плохое, мы тоже не думаем, тут же воюем и всё. Мы не принимаем, а тут же воюем. Нет, вы должны останавливаться и в том и в другом случае. Плохое что-то пришло, мы должны остановиться и подумать. Найти причину в себе, и разобраться. Ну. Хорошее пришло тоже нужно остановиться и подумать, что теперь с этим делать? Как теперь-то правильно поступить? Вообще, то во это пришло и почему? Как теперь должны действовать? Если мы так действуем, всё интересно появляется. Всё очень интересно начинает само распределяться. Понимаешь? У другой формы. Неправильное восприятие является ложное смирение, когда мы боимся обострить отношения, заявив о каких-то проблемах, о каких-то нуждах. Мы боимся, что люди увидят мою истинную природу, поэтому, так я говорил, не общаемся на уровне негативного. Мы не готовы об этом говорить, и поэтому всё это негативное копится, копится, копится, копится. Как токсины копятся, копятся, они никуда не деваются. Они копятся, потом происходит взрыв. Поэтому отношения рвутся очень быстро. Жили-жили хорошо очень вместе, не то жили, потом раз в один день развелись вообще. В один день. Непонятно почему. Накопилось всё. Мы не можем говорить об этом. Поэтому человек должен научиться говорить об этом. Мы должны об этом научиться говорить, факт. Мы научимся. Доза ещё несколько лекций, как это делать правильно. Чтобы действительно была польза от такого общения. Или ещё один вариант неправильного восприятия отношений. излишняя любярбильность. Когда мы думаем, что мы должны ну, помогать всем, налево направо. Всем всё -всем, всем всем всем всем. И здравый смысл пропадает. Ну эти здравые смыслы пропадают. Это похоже на врача, который жалеет своего пациента настолько, что не прописывает ему горькое лекарство. Ой, ты так болеешь, поэтому я тебе не буду это прописывать. Ну куда тебе ещё горькое лекарство пить? Поэтому Что об этом говорит Восточная психология? Она говорит, что глупы ищут счастье вдали, а умные по близости. И это то, что мы уже окружены друзьями, родными, соседями, но думаем, что счастье где-то далеко, что нужно искать, нужно куда-то ехать, мы теряем время, деньги, отношения, всё. Но наше богатство прямо перед нами. То, что нужно прямо перед нами это наш ближний круг. Если что-то с нами происходит, проблема какая-то, болезнь, конфликт ещё что-то Мы должны искать причину в самом ближайшем круге отношений. Родные, друзья, родственники. В самом ближнем круге. Значит, там что-то происходит. Значит, так интересно. Мы мы мечтаем о чём-то далёком, о чём-то далёком, но решение прямо перед нами находится. Так интересно. Угу. Хотите ещё один эксперимент психологический? Если не боитесь. А держите. Не женщина не боится. Нужно взять у себя чистый листочек бумаги. У кого есть, просто откройте чистый лист бумаги, кто пишет. Очень интересный тоже эксперимент, очень простой, интересный. И нарисуйте на этом чистом листе бумаги ровный и аккуратный круг. Просто нарисуйте ровный и аккуратный круг. Нарисуйте Что интересно. Не заглядывая друг другу, ровными аккуратными кроку. Друг другу не надо заглядывать. Свой нарисовать. Ровный, аккуратный крок. Нарисовали? Нарисовали? Всё. Интересно. А, отлично. Обычный простой человек рисует круг в центре большой, ровный, аккуратный. Да? Ага. Это значит, что человек себя на помещает в центр вселенной. Да, и он большой, он в центре. Большой, большой, большой, большой. Некоторые рисуют его чуть-чуть сбоку, поменьше. Поменьше. Это значит, что уже есть некоторое уважение у человека. Он уже принимает, что есть что-то ещё. Ладно. Есть что-то ещё. Меня интересует маленький. в уголочке. Ну и всё. Да, они могут быть забитыми тогда в этом случае, к забили туда в уголочек, затоптали. А некоторые суют маленькие в центры. Вот я маленький, ну, в центр. Ну, посмотреть, это интересно на своей кружечке, я проанализирую тебе об этом. Потому что дело не в том, какой он ровный или круглый, а дело в том, где мы всё это делаем по центру. центры. А? Ну, выше чуть-чуть вот. -чуть а как надо-то? Как? А никак не надо, это же тест. Никто же не знает, что вы там нарисовали. Это тест на наше мышление. Надо определить себя на карте своего развития, куда мне двигаться? Куда мне двигаться? Как мы воспринимаем этот мир? Готовы ли мы его воспринять верно? со всеми плюсами и минусами. Для этого мы должны уметь отодвигаться, давать возможность другим пройти. Отодвигаться это возможность на себя принять вину, отодвинуться. Значит, затотить за свою ошибку полностью целиком. И тогда можно идти дальше. Если мы не готовы отодвигаться, если мы не готовы вступать, не готовы платить за свои ошибки, не готовы принять всю вину на себя, то мы будем так и стоять в центре. И будет большая проблема. Просто встаньте по движению людей где-нибудь на эскалаторе. Встаньте и попробуйте стоять. Да, будет большая проблема. Вот это наша жизнь сейчас. То есть мы стоим, знаете, нужно твёрдо стоять на ногах, говорит современная психология. Но оказывается, что мы твёрдо стоим на ноги, но против всех людей. Поэтому всё равно это не помогает. Против всех не попрёшь. против всех напишешь. Нужно как минимум вместе со всеми идти. Но это тоже мало. Да. Нужно ещё идти в нужную сторону. А можно можно идти вместе со всеми, но никто переход Сесть не использует. Все с него тут пользуются. Поэтому только начало. Время уже много. Пожалуйста, мне вопросы задавайте по этому моменту, который мы сегодня разобрали. Пожалуйста. да, короче. Пришло время проявить свой круг в середине. Поставить вопрос, оказаться в центре. Ага. А какое время, с утра или вечером лучше побегать для хорошего знания? Время должно быть спокойное. У каждого своё спокойное время. Обычно Чтобы время было спокойное, то у вас должно быть достаточно много времени до выхода из дома. Поэтому вы должны так рассчитать, чтобы проснувшись, вы чувствовали себя спокойно. Если вы уже проснулись в беспокойстве, сколько времени тоет? Где? Значит, вы уже не сможете а, получить этот урок. Утреннее время очень интересно, о нём очень много всего сказано. Я не хочу даже ничего говорить, у меня есть Одно только замечание по этому поводу. А почему у нас происходят конфликты? Потому что кто-то не входит в рамки нашего сознания. То есть этот человек не вошёл, этот человек не вошёл, этот человек не вошёл. Мы не готовы его принять, он не входит в рамки нашего сознания, оно узкое. Он не входит, его я не могу воспринять, этого не могу воспринять, этого не могу воспринять, не могу этого воспринять. Поэтому человек конфликтным становится. Никого не могу воспринять в конце концов. Знаете, узкое сознание Так вот утро это время, когда мы можем раздвинуть рамки своего сознания настолько, что любой человек будет спокойно входить в рамки нашего сознания. О, и этого я понимаю, и это я могу понять, и это я спокойно понимаю, и это я тоже понимаю, и это я всех понимаю, это вы понимаете, все все понимают. Понимаете? Поэтому дело не в людях вообще. Дело не в их качествах, а дело в рамках нашего сознания. И утро это время, когда мы можем раздвинуть рамки нашего сознания. Так. что мы целый день будем абсолютно спокойно относиться ко всем людям, ко всем жизненным ситуациям. Знаете, и эту ситуацию я уже могу понять, я это могу понять, и это могу понять, и это я понимаю, что понимаю, и всех людей понимаю. Знаете, просто рамки сознания. Рамки сознания с с помощью чего? Я говорил, утреннее получение знаний. Когда же утром абсолютно спокойно получаете знания. Концентрируйтесь на знании. А что за знания? Развивающие философское знание. знание, знание. Нужно читать цитаты великих мудрецов. Цитаты великих мудрецов. Вот это есть классические произведения. Понимаете, классические, шиманбагот, классическое произведение. Покупают в XII, и читают цитаты великих мудрецов. Цитаты великих мудрецов. Цитаты великих мудрецов. Цитаты великих мудрецов. И тогда сознание расширяется. Сознание расширяется. То есть вы расширяете своё сознание до сознания великих мудрецов. Вы раскрыли книгу, вы раскрыли своё сознание. Вы закрыли книгу, закрыли своё сознание. Знаете? Раскрыли, расширили своё сознание. Целый день все входят в это сознание. Они назывались парамахамсы. Все были их друзья. Знаете? Они всех воспринимали как друзей. Мы сейчас не воспринимаем всех как друзей, факт. Поэтому должны раскрыть своё сознание. Знаете? И, и и в течение дня все будут всеми силами наше сознание задвигать, называют. Все будут очень помогать, на завтра, на завтра, на завтра. И к вечеру оно опять сузится. Вы заметите к вечеру, что опять уже никто не вылазит, и даже росленьки перестают вазиться в эти рамки. Да? Почему? Почему они, по-моему, опять посуду? Почему? Поэтому нужно опять успокоиться и опять разглянуть своё сознание. Понимаете? Вот да? так. Очень важно, так к вечеру вы приходите домой, Приходя вечером домой, когда мы приходим опять зашоренные, у нас опять наше сознание сужено, и опять никто в него не попадает, то кто не попадает -то вечером родственники не попадают в наше сознание. А нет ничего печального. Когда мы не можем вечером наших родственников понять, а вечер это время для понимания всех родственников. Мы мы должны общаться и понимать друг друга. Поэтому, ну вы заметили, мы не понимаем вечером друг друга. Поэтому нужно тоже успокоиться, расширить своё сознание. Это дамас можем при ней друг другу. Очень просто. Простая технология, отработанная тысячелетиями. Вот это то, что я бы хотел вот про утро сказать, что вот это вот важный момент, о котором мало говорят. Начало момента. Ага. Да, мы то сами принимаем решение, но мы должны знать, что если мне что-то дали, то мне это дали на улучшение отношений. И если к нам что-то приходит, то приходит только на улучшение отношений. К нам не приходят ни копейки, но улучшение отношений. Запомнить. Очень просто. Поэтому, как только к нам что-то пришло, всё это мы должны тратить на улучшение отношений. Есть три типа отношений с животными, с людьми, с Богом. Поэтому эти деньги нужно распределить на три типа улучшений отношений с животными с другом. Очень просто. Ни копейки нам не даётся на ухудшение отношений. Понимаете? Если мы будем тратить пришедшие нам деньги на ухудшение отношений, они перестанут к тебе приходить. Вот. Так интересно. Поэтому уже известно, от кого и на что они пришли. На улучшение отношений. На улучшение. Всегда. Всегда нет никаких вариантов. Ничего. Только научение наше. Ага. На ага. сегодня вот больший день в нашем виде. Получается, что всё, что солилось сегодня, идёт к умножению нашей общей здравой. Категория какой? Книги, сколько даже 20-80. Как-то так, наверное. Кто был? Вот есть ситуация такая, что три не сойти. Ну это ситуация называется безкультурие, то есть мы не можем тратить то, что нам приходит на улучшение отношений. Оно к нам пришло, мы не можем это потратить на улучшение нашей. Называется безкультурие. И все так лучше. Почему все? Все нарождены. Есть хорошие, вот их много. Хороших людей много. Тратите целый зал хороших людей. Можете много, очень много хороших людей. Но культура такова, что в культуре всегда есть и безкультурный аспект. Есть люди культуры, есть безкультурные, что делают? Так, вот что, социум, социуму всегда есть помешан. Мы должны это воспринимать целиком, что это рост. Те, кто культурный сейчас, они могут идти в сторону бескультурья, министерство культуры. А те, кто не культурно, не могут идти в сторону культуры, развивать свою культуру. Поэтому некоторый сказать баланс присутствует. Мы не можем взвесить, сколько культурно значит, насколько он бескультурен, мы можем о себе только подумать, себя оценить. Поэтому мы не должны взвешивать даже всё общество. Мы должны здесь от себя. Всё общество вы не здесь где таких весов нету. А вот себя можно взвесить, маленькие весы можно это. И там написано сколько? 108 кг. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А общество взвесить не получится, нет таких весов никак. Не получится, то есть. А потому и не надо. Ну зачем так мучиться? А вот себя да. Каждый день можно взвешивать. Очень интересно. Вы разведелите. А уделять отношение к животным, если бы Бог был, то каждый день нужно бы кормить животных, ну кормить, да, людей, ну да. Когда? То есть если в вашем подчинении есть животные, нужно кормить, нужно о них заботиться, как о членах семьи. Если это люди, их тоже надо кормить, нужно о них заботиться, как о членах семьи. Если это Бог, его тоже надо кормить, нужно о нём заботиться, как о члене семьи. Всех надо кормить, кормите всех. Очень просто. Если кто-то остаётся голодный, то все начинают страдать. Поэтому кормите всё. Три типа нужно кормить. За деньги тратите только на корм, или какие-то Ну это основа, еда это основа. Потом идёт одежда, духовные тоже вещи. Да. Духовные тоже без него без еды вы не сможете духовную вещь получить. Давай, держи. Все говорят, что можно и есть. Попробуйте. Просто попробуйте. Есть исключение, да, солнце едят, лесом солнце едят. Алло. Правда, что называется, солнце есть. Алло. Алло. Ну, это исключение. Это как? Ну, ну попробовать и не есть, и вы сами поймёте, что нужно же такую что-то. На востоке всё прекрасно, но такие прекрасные овощи, фрукты, такие вкусные, что бы их не кушать. Замечательно. Очень хорошо, очень. Очень вкусно. Такие фрукты замечательные, такое же вкусные. И зеончик. А. Крепко можно. А. Всё очень вкусно. Всё очень вкусно, поэтому нету там никакой проблемы. Весь вопрос в том, что если мы соединём свои телом в гармонию, а гармония, конечно, это не тема сегодняшней лекции, это тема завтрашней лекции. Ну немного я чуть-чуть скажу. Гармония состоит в том, что мы заботимся обо всех аспектах своей личности. И классические аспекты это четыре аспекта личности, как четыре стены в доме. Четыре стены в доме. Должно быть четыре стены, чтобы дом был здоровым, защищённым, сильным. Первый аспект это физический. Тело должно быть здоровым, здоровым тело здоровый дух. Поэтому мы должны заботиться о своём теле это факт. Второй аспект это социальный. <coughs> Наше социальное здоровье, когда наши отношения с развитием нашей философии улучшаются, а не ухудшаются. Это признак здоровья. Здоровье, когда что-то улучшается. Если здоровье ухудшается, это признак болезни. Если отношения совсем не улучшаются, тоже признак болезни, болезни ситуации, да? Третье это философская наша составляющая. Мы должны умнеть. Нам должно приходити именно разум. Об этом я уже рассказывал. Что такое разум, да? Разум это накопленный опыт правильного решения проблемы, накопленный опыт. Тогда мы можем другим помочь, и тогда нас будут ценить. И тогда старость будет ценна. Тогда старость будет оплачиваема. Сейчас старость не оплачиваема. Почему сейчас старость не оплачиваема? Что не за что платить? Нет советов. Нет советов. Если есть ценные советы, то за них будут платить. Это разбытота паче. И, И четвёртое составляющее духовное составляющее. Человек должен видеть великую цель в конце концов. Великую цель. И он должен за всеми этими четырьмя составляющими внимательно следить. Чтобы была гармония, чтобы была гармония. Только треть. Если что-то одно нарушается, появляется фанатизм. Появляется фанатизм. Болезнь. Да болезнь, да что-то болеет, что страдает. Какие-то виды болезней возникают, страдают. Поэтому все четыре составляющие мы это не сегодняшняя тема. На последующих лекциях мы это разберём. Угу. Uh -huh. Этого никогда не не было. Вот мы поговорим об этом. Всё следующую неделю у нас будет вторник, среда, пятница, суббота. Угу. Вторник, среда, пятница, суббота. В 3:30. Угу. Что вопрос? Иван сейчас Владимир. Всё мы ещё надо заплатить. Мы должны раскаиться. Мы должны раскаиваться в этом. Мы должны чувствовать, что мы в этом виноваты. То есть мы должны взять всю вину на себя, вот эту духовная плата. То есть мы деньгами, так сказать, платим реальные какие-то вещи. То есть мы кого-то обидели, нужно торт ему подарить. Да? Мы это говорю. То есть реальный большой торт. А психологически нужно чувствовать, что я в этом виноват, чувствовать полную свою вину. Лучше всего полную. Если мы не полностью чувствуем свою вину, значит мы вот так вот не хотим расплачиваться. Ну, может быть, торгуемся. Ну, может на половину я только не так сказать, неправильно поступил. Но скорее всего, он тоже наполовину виноват. Мы хотим взять всю вину на себя. Но, знаете, в любом конфликте оба виноваты целиком. Он полностью виноват в этом конфликте, и тот тоже полностью виноват. И в этом, так сказать, математика конфликта. Оба виноваты каждый на 100%. Не тот на 50, и тот на 50, а оба на 100. Если кто-то не принял, то к нему этот конфликт вернётся, и он будет опять его проходить. Если вы приняли на 100%, что это ваш конфликт, значит всё нормально. Это, угу. Это раскаивайтесь в чём выражается? В чём оно выражается? Оно выражается в том, что вы стараетесь по-другому уже строить свои отношения с этим типом живых существ. Если это женщина, это женщина, если это дети, это дети, если это животное, это животное. Если это мужчина, это мужчина. То есть вы делаете для себя соответствующий вывод. Вот в этот раз я повёл себя неправильно с женщинами, поэтому делайте вывод, что в следующий раз буду вести себя абсолютно по-другому. А? Делайте вывод. То есть деятельный вывод должен быть деятельным. <как> то есть уже с умоностроением раскаяния, то есть осторожным действием. Он уже знает, что уже было, я уже за это заплатил. Если вы за что-то заплатили, если вас в автобусе поймали и вы заплатили штраф 500 руб., вы уже будете осторожны. Когда вы едете за рубеж, чтобы вы должны спросить, какие вообще правила. Я из Украины выезжал, и мне сказали: "А ты знаешь, что больше ты Сидорофов вывозить нельзя. Всё остальное просто на забирают". Я его, я сразу стал очень осторожен. Понимаете? Потому что мог заплатить очень большую цену. То есть мы, когда мы что-то платим, мы становимся очень осторожны. Или я поехал из Украины в Беларусь, и меня таможня остановила. И у нас было два компьютера. Мне сказали за каждый компьютер 240 евро нужно пошлину заплатить. Я сказал: О, -о, "О, я не готов к таким платам". Поэтому я развернулся, поехал через Россию в Беларусь. Тут нет там можно. Пришлось объехать. Было намного дешевле. И я уже знаю, я уже аккуратно, я уже всем говорю: "Ой-ой-ой". Нужно быть аккуратным, когда вы едете с Украиной в Беларусь. Значит, от 100 к 15 евро нужно заплатить пошлину. Да, если вы едете в Беларуси. Да. Лукашенко, да. кажется. Ага, есть постановление, сколько верно его. Сколько верно золото? Ну, должен быть талон. Этолон это внешний талон и внутренний. А внешний талон, когда отношения к вам улучшаются и ваш энтузиазм а, к развитию становится сильнее. Это внешний талон. Ваши отношения улучшаются. Ну это очень важный талон. Что бы вы ни делали, как бы вы ни действовали в материальной среде, в духовной среде, в философской среде, если отношения ухудшаются, значит, что-то идёт не так. Если теряете энтузиазм, тоже что-то идёт не так. Поэтому необходимо зайти в совет есть внутренний этого, того же советского законсо. И чтобы всё это проверить, необходим советник. Кто-то должен быть советником. Тут должен советующий, брамов называется советник, тот с кем вы можете посоветоваться, посоветоваться. Ну да? так интересно. Ага. Мы во всём время разобрались. Последний вопрос. Ага. А, причём тут я? Надо к специалисту по мышам обратиться. Психологи мышаей до меня, честно говоря, года. Вот, я не волшебно, не волшебно. То есть я не я не не не, не мышиный психолог. я судить не имею, поэтому к какому-то специалисту нужно обратиться, что разбирается в содержательстве каждой проблемы. В любом случае нужно переживать за тех живых существ, которые находятся вокруг нас, и иногда переживаем и вынуждены расставаться с них. По-разному происходит. По-разному Иногда, иногда переживая, приходится кого-то убивать. Но это не, тема не сегодняшняя. Но иногда приходится, например, солдат. И он переживая должен кого-то убить. Это вот плачёл маленький. Мышка может укусить так вашего ребёнка, что вы будете его потом лечить 20 лет и не вылечите. Знаешь? Да, есть такие заболевания, что не дай бог Оно укусит вашу еду, эта мышка. И человек потом умирает. Да? Я помню. Меня пугали. Это не что смашаем, нужно быть аккуратным. Они очень сильно болеют иногда. Поэтому иногда ради спасения более важной жизни нам приходится жертвовать менее важной. Это очень серьёзно, поэтому к этому нужно подходить с великим милосердием, скаянием. Пожалуй, но иногда придётся что-то жертвовать. Поэтому с кем-то нужно посоветоваться, обдумать это всё. Но то же. К сожалению, к сожалению, это очень тяжёлая вещь. Хорошо, большое спасибо, что вы меня выслушали на этой неделе. На следующей неделе мы будем обсуждать тему терпимости. Очень интересная тема, как в нашем сознании воспринимается терпимость, как она развивается и как через это человек становится чувствительным, через развитие своей терпимости к другим живым существам. Скажите, пожалуйста, угу. а насколько разница вот я перебрала дисков. В принципе, контексты одинаковые, да, вот, и либо живот, либо Ну, это абсолютно разные. разные, да?